Детский дом сегодня – это тугой клубок серьезных проблем, решать которые с помощью лишь одних душевных порывов невозможно. Нужна серьезная помощь общественности, крупных промышленных предприятий, которые, по моим наблюдениям, не всюду шевствуют над детскими домами так, как, к примеру, шефствуют над детскими садами, куда ходят дети и их работников. Сегодня важно не только поддержать старый дед-дом, но и построить новое здание по образцовым стандартам, приложить взрослую душу к судьбам детей, которые оказались в беде. Все это помимо радости, помимо всегда полезного продувания клапанов сердечности в любом человеке, от директора до заводского сторожа, сулит дело и вполне материалистическое. Воспитание будущих рабочих шефствующего завода. Человечное участие в них еще тогда, когда они не думают о своем будущем дне. Сохранение в высоком смысле слова государственной доброты к тем, кто, увы, кроме государства пока что никому не нужен. Оговорюсь, это сложное, деликатное, рвущаяся в тонких местах материя с неоднозначными выводами, где утилитарность, хотя и возможно, но не всегда полезна. Простая душевность — это такая нравственная категория, такое оружие души, которое имеет многоцелевые свойства, способные помочь среди прочего и честному отношению к делу, и добросовестности, и отзывчивости, и многим-многим другим столь искомым ныне достоинством. Человек душевный, откликается на любой зов, в том числе общественный. Человек бездушный, слеп и глух, когда о помощи взывают даже его близкие. Итак, первая неделя. Творческая молодежь воспитанником детских домов. Куда ехать я долго не думал. На родине моей Вятской я это знал, детских домов немало. Именно там когда-то родилась с идеей повести о современном сиротстве которое написалось много лет спустя да и на родине коли берешься за дело должно быть лучше чем у других совещание в обкоме партии обкомиком Самола, управление культуры вечером в редакции молодежной газеты которую редактировал много лет назад ломали голову над тем как бы получше рассказать про неделю заинтересовать не только творческую не только молодежь. Памятуя наш сменовский опыт, когда читатели прислали сначала 30, а потом 100 тысяч книг для двух библиотек в Новом Уренгое, предложил нынешнему редактору «Напечатайте обращение у себя, соберите книги в области». Вятский народ отзывчивый. Еще не кончилась первая неделя, а редакцию молодежки уже завалили книгами. С гордостью за земляков скажу. Кировчане собрали 87 тысяч книг. Они были первыми в движении, которое через несколько месяцев при поддержке ЦК ВЛКСМ стало всесоюзным. Чуть позже, летом, комсомольская правда напечатала мое обращение «Добрые книги детскому дому». Проблема-то была, ох, какой грустный. Кому, как не этим ребятишкам, нужны книги поперед других, а библиотек в детских домах нет. И касалось это не только Кировской области, но и всей страны. И здесь я снова пишу о счастье, о том, какая это великая радость быть свидетелем массовой народной участливости. Да и кого могут не тронуть, оставить равнодушными такие сообщения». В Свердловской области книги подарили 10 тысяч человек, 600 коллективов. Результат – 100 тысяч томов. Во всех дед-домах есть библиотеки. Украина собрала 220 тысяч книг. Смена, ясное дело, не осталась в стране. К съезду комсомола мы получили 100 тысяч книг. В ста детских домах Ярославской, Владимирской, Калининской областей, Алтайского края, Архангельской, Тюменской области, на Таймыре, читает отныне ребятня книги, присланные им читателями журналы. Едва ли не каждая посылка, каждая бандероль сопровождалась, если не письмами, то хотя бы записками.